Глава 13 Открываю глаза и бросаю взгляд по сторонам. Вокруг темно, и слышно только мирное сопение остальных обитателей этого дома. Так что меня разбудило? Прислушиваюсь к происходящему на базе, благо окно открыто, и все прекрасно слышно. Вроде бы ничего подозрительного, только привычные звуки ночной базы. Вот неподалеку прошли часовые, а вот где-то вдалеке проехала легковая машина. Значит, не это разбудило меня. Тихо поднимаюсь с кровати и подхожу к окну. Визуально тоже ничего тревожного не видно. На всякий случай пробегаюсь взглядом по комнате, и здесь все как обычно. «Арти, сколько сейчас времени?» «Два часа ночи». Задерживаюсь у окна. Почему-то хочется просто постоять и подышать прохладным ночным воздухом. Может, это нервы? Все же сегодня последний день нашего обучения здесь и день этакого выпускного экзамена, на котором мы должны будем показать все, чему научились. Совсем скоро, уже через 4 часа, мы должны будем быть на полигоне, и начнется веселье. После того, как нам выдали броню, все тренировки очень сильно изменились. Но кроме физических, там нас по-прежнему гоняли, выжимая все соки. Но вот в остальных теперь все строилось на использовании этих экзоскелетов. Управление дроидами, так на броню сзади крепится специальный ретранслятор, который позволяет управлять дроидами на расстоянии 20 километров – в отличие от бункера, в котором мы тренировались раньше. Как сказали нам, там были применены какие-то новые технологии и подходы к передаче сигнала. Само же управление осуществляется через тот обруч, который обхватывает голову. Он вообще многофункциональным оказался. И управление дроидами, и взаимодействие с ИИ-брони. Но самым сложным оказалось не управление дроидами, а одновременное управление и ими, и своим телом, что при нахождении на поле боя — просто жизненная необходимость. Там чаще всего нельзя стать истуканом, сосредоточившись на дроидах. Такую удобную цель расстреляют в первую очередь. Так что пришлось учиться разделять сознание, как бы дико это ни звучало и как бы сложно это ни было а было реально сложно, даже с помощью арти начало получаться далеко не сразу. Разумеется, можно управлять и через обычный интерфейс, выводимый на один из экранов брони, но это только простейшие команды, не требующие особого контроля. Нужно что-то серьезное, будь добр, разделяй сознание и страдай. В будущем, если правильно понял, таким операторам должны будут делать специальную модификацию для облегчения этого процесса, но она пока что только разрабатывается. Стрельбы? Они теперь были только в экзоскелете и из всего чего только можно, начиная от обычных пулеметов и гранатометов и заканчивая специально разработанным оружием под тяжелую броню. Специально для нас его, разумеется, никто не разрабатывал, но все же отличия от обычного заметны. Его гораздо удобнее использовать в этой броне, не говоря про увеличенную мощность и множество других продуманных деталей. Теоретические занятия также изменились. Если раньше было всего понемногу, то теперь упор делался на все, связанное с этой броней. Ее особенности, параметры, уязвимые точки, возможности, тактика сражений в ней, порядок действий в различных ситуациях и так далее. Целая куча различной информации, которую нам в жутком темпе пытались вдолбить. И ведь, по сути, хотя акцент сместился на это, остальные лекции тоже никуда не делись. Их просто стало меньше, но объем информации совершенно не уменьшился, а как бы даже наоборот, стал больше. Как вспомню последние две недели, так сразу в дрожь бросает. По сравнению с первыми, они были самым настоящим испытанием на прочность. Оно-то и понятно, у военных есть только месяц, чтобы дать нам что-то, вот и старались. Правда, не совсем понимаю, почему не распределили более равномерно по времени. Оставили бы легкой только первую неделю здесь, а не целых две. Зато потом легче было бы. Ага, легче. Как же. Не сомневаюсь, что нагрузка была бы такой же, как и сейчас. Им только дай возможность. Инструкторов нам подобрали тех еще энтузиастов своего дела. И вообще, почему только месяц? «Нет, я понимаю, война, все дела, но месяц? Это же просто смешно!» Перескакиваю мыслями с прошедшего обучения, в ходе которого был раздолбан не один десяток дроидов и отстреляно не одна сотня, даже тысячи патронов на свои модификации. Арти наконец-то смогла закончить давным-давно начатое и теперь занимается новыми». Про программные изменения пока ничего сказать не могу. Мне не виден их результат. Видимый интерфейс все такой же, но раз нейросеть сказала, что нужно, значит, нужно было. А вот общая модификация тела дала вполне видимый и ощутимый результат, причем как-то странно, рывком. Вот я ложился спать еще одним человеком, а проснулся уже совершенно другим, со значительно возросшими возможностями. Первым, на что обратил внимание, была моя кожа. Она стала как-то плотнее и более эластичной. Если верить заверениям Арти, то теперь я без особых последствий могу выдержать попадание пистолетной пули. Ну, если только это будет не какой-то гигантский калибр. Еще стал сильнее, и улучшилась реакция, как и гибкость. Хотя вот последняя не особо, совсем немного. Остальные изменения узнал только от нейросети. Внутри себя-то не заглянешь. По ее словам, она хорошо прокачала мой организм в целом. Поверх уже имеющихся модификаций легла и это, не заменяя их, а дополняя. Модификация сильно изменила мои мягкие ткани, сделав их более прочными. Также поменялось что-то в костях. Арти сыпала кучей страшных терминов, которые я пропустил мимо ушей. Что для себя понял, они стали прочнее и легче, что ли. А то после первой общей модификации они утяжелились. В целом, помимо повышения моей силы и живучести, эта модификация выполняла еще одну роль — Она — такая база для уже новых улучшений. Тогда, после завершения текущих модификаций, Арти предоставила мне список доступных, поставив перед сложным выбором — улучшить что-то из своих физических параметров, прокачать регенерацию или, может, вообще вырастить скрытый клинок на предплечье, который по команде нейросети может выскакивать наружу. Список был большим. И это мягко говоря. Про улучшение самой артии лучше не вспоминать, там позиций было чуть ли не в два раза больше, кроме вполне привычных улучшений ее модулей, там было еще много чего программного и не только. Убив кучу времени на размышления, решилась физических прокачать электрический удар. это так я сам обозвал эту способность, ее слабый аналог, применял еще в лаборатории поля электронику, предоставляемую мне на растерзание. Сейчас же, по расчетам арти, она должна выйти на совершенно новый уровень. Из улучшения нейросети было решено провести модификацию, направленную на возможность прямого установления подключения при физическом контакте, а то, судя по последнему месяцу, дистанционное подключение далеко не всегда работает. Это мне показалось самым важным, а остальное может и подождать. И физическая модификация закончилась два дня назад, в отличие от улучшения нейросети, которая будет еще длиться несколько дней минимум. Следующим, что поставил улучшаться, была регенерация. Не знаю как, но Арти обещала, что после неё на мне все будет заживать гораздо быстрее, Причем это будет естественный процесс, а не затыкание дырок нанороботами. Хотя я же сейчас, скорее всего, уже не на малую часть состою из них. Неожиданно в голову пришла одна мысль. «Арти, слушай, у меня к тебе вопрос. Вот все эти улучшения физического тела, это без сомнения круто, но... А что насчет потомства? Смогу ли я иметь детей?» Задаю вопрос, который внезапно озадачил меня. «Сможешь», — раздался спокойный голос нейросети в голове. «Даже после полной замены тела на искусственное, что произойдет не так уж и скоро текущими темпами, ты сможешь иметь детей. Я сохранила твой генокод и при необходимости смогу создать искусственный сперматозоид, который передаст его». Передергиваю плечами. «Гинокод?» Искусственный сперматозоид. После этих слов стало как-то не по себе. Может, стоит остановиться, пока не поздно? Нет, пути назад нет. Только вперед. Зажмуриваюсь и резко открываю глаза, прогоняя паникерские мысли. Сегодня сложный день, и мне нельзя быть в раздрае. От того, как он пройдет, зависит, куда меня определят. Правда, я слабо представляю, что сейчас происходит на фронте. С этими тренировками не было времени ни на что. Знаю только, что война все еще идет, и фронт вроде бы не сильно сдвинулся с прежнего места. Нахожу взглядом нужную иконку в интерфейсе и захожу в свои параметры. Давно я туда не заглядывал. Интересно, что изменилось за прошедшее время? Сила — 12. Ловкость — 9. Выносливость — 15, реакция — 10, защита — 20, нейропроводимость — 15, энергия — 10, регенерация — 5. Просматриваю свои параметры, которых стало явно больше. Раньше точно не было энергии и регенерации, а те, что были, значительно подросли. Только не совсем понятно, это заслуга лишь проведенные модификации или тренировки тоже дали свое. «Защита — это точно результат модификации, а вот по-остальному у меня большие вопросы». «Основные параметры у тебя подросли на один-два пункта в результате тренировок, а остальное дала модификация», — раздался голос Арти, которая словно прочитала мои мысли. «Хотя почему «словно»? Я, кажется, нечаянно думая, адресовал мысль ей». Нейропроводимость повысилась в результате оптимизации программной оболочки. Регенерация внесена в список из-за текущей модификации. Энергия — результат прошлого улучшения. Несколько секунд стою и осмысливаю озвученное арти. 10 энергии — это сколько? Много? Мало? На что примерно хватит? Этого хватит, чтобы спалить учебного дроида. Возможно, даже боевого, но после применения на полную мощность будет нанесен урон и тебе. Без вреда для себя можно использовать 5-6 пунктов. Ясно, задумчиво отвечаю ей. С одной стороны, она все разъяснила, а с другой все равно не совсем все понятно. Вот как мне регулировать эти пункты энергии? Скорее всего, это контролирует Арти. Кто же еще? поднимая взгляд на небо, смотря на такие далекие звезды. «Сергей, пропал спутниковый интернет», — оторвал меня от созерцания голоса Арти. «В смысле?» «В прямом. Еще несколько секунд назад он был, а сейчас его уже нет». «Что на базе?» — спрашиваю у неё а сам присматриваюсь внимательнее к небу, заметив там какую-то слабую вспышку... Будто что-то очень вдалеке взорвалось. Не фиксирую возросшей интенсивности трафика. От ответа нейросети слегка мысленно кривлюсь. За целый месяц она так и не смогла нормально подключиться к местной сети. Не говоря про то, чтобы взломать сервера, местный эскин оказался крепким орешком. Максимум, которого смогла достичь Арти, это получилось мониторить интенсивность трафика в сети — Даже взломав местные планшеты и датчики, дальше них пройти не удалось. Сканирование не обнаружило доступной спутниковой сети. Я же смотрю на небо, на котором уже целая рос сыпялых точек, которые то появляются, то пропадают. «Арти, я же надеюсь, это не спутники сейчас там взрываются?» — спрашиваю у нейросети, впрочем, не особо надеясь на хороший ответ. Я не могу дать стопроцентный ответ. Не хватает данных. Исходя из наблюдаемой тобой картины, происходит именно то, что ты описал. Вот блин. Успокоило называется. Не успеваю решить, что делать. То ли бежать кого-то искать и пытаться узнать, что происходит, то ли забить и пойти дальше спать, мало ли что там в космосе происходит — Как высоко в небе вспыхнула ослепительно яркая точка и начала быстро приближаться. А вот это нехорошо. Совсем. Бросаюсь к кровати и начинаю шустро одеваться. «Подъем!» — громко кричу, бросая взгляд в окно. «Лучше уж подниму всех, чем потом будет поздно. Какие-никакие, но мы уже операторы дроидов, а происходит явно какая-то хрень». «Фиксируя орбитальный удар, расчетная цель в 20 километрах от периметра базы, фиксирую повышенную интенсивность трафика сети базы, провожу процедуру подключения». Начала сухо отчитываться Арти. «20 километров. Это же совсем мало». «Сергей, что происходит?» — спросил Коста. «Еще один парень из нашей команды». «Ложись!» — только и успеваю крикнуть а светящаяся точка за окном достигла земли. Яркая вспышка. Падаю вниз и накрываю голову руками. Пол подо мной дрогнул, а дом зашатался. Несколько долгих мгновений в ожидании ударной волны, и она пришла. Миг, и меня оторвало от пола и снесло в сторону, прикладывая по голове тумбочкой. Сбрасываю с себя обломки чего-то и выползаю из-под завала. Выбравшись на свободу, поднимаюсь на ноги и осматриваюсь. Нашего домика больше нет, вместо него теперь куча обломков. Да и базы теперь тоже нет. Куда ни посмотреть, везде обломки и еще раз обломки. Каких-то особо монументальных зданий не было, а простые кирпичные разметала на раз. Замечаю редкие фигуры живых людей. Слуховой модуль активирован. Сразу же по ушам ударил вой сирены. Так, нужно собраться. Арти, инфракрасное зрение, приказываю то и бросаюсь к тому, что осталось от дома, где мы жили. Быстро нахожу слабые засветы тепла и раскапываю их, доставая наружу бессознательные тела. 1 2 9 всех не слабо разбросало и не все выжили. Оттаскиваю мертвых, в сторону. Одному проломила голову, а второму пробила грудную клетку вместе с сердцем. Остальным повезло больше, и они отделались царапинами и ушибами. Что слышу чей-то слабый голос, перекрываемый войщей сиреной. Фиксируя орбитальные десантные капсулы, оповестила меня нейросеть получен временный доступ к сети военной базы, используя ее общую загруженность для внедрения. «Она еще есть?» — эта сеть. Автоматически удивленно спрашиваю у неё, смотря на небо. «Есть!» На небе же пять сияющих точек стремительно приближаются к нам. «Внимание! Воздушная угроза! Внимание! Воздушная угроза!» Разнесся по территории базы механический голос. Непонятно откуда, в небо ударили длинные крупнокалиберные очереди, пытаясь достать приближающиеся десантные капсулы. «Состав десантной группы — четыре средние и одна большая капсула, расчетное время приземления — 20 секунд», — продолжила сообщать мне информацию Арти. Отмираю и бросаюсь к еще живым сотоварищам и, хлопая их по щекам, а где и слабыми разрядами тока, привожу в сознание. «Поднимаем задницы и бегом за мной!» — кричу им, пытаясь вывести из ступоров, которые они впали при виде происходящего вокруг. «Одна средняя десантная капсула сбита», — сообщила мне нейросеть. «До приземления 10 секунд». «Собрались, мать вашу!» — ору этих идиотов, отвешивая о оплеухи. «Бегом!» Добившись нужной реакции, срываюсь в сторону одного из бункеров, где должны находиться наши экзоскелеты и дроиды, приготовленные для сегодняшнего экзамена. «Арти, средняя капсула — это какая?» — задаю той не совсем внятный вопрос. «Это такая же, как тогда в городе». Земля под ногами вздрогнула, а до ушей донёсся грохот. «Быстрее!» — подгоняю отряд, а сам ускоряюсь. Полминуты бега, и мы оказались около бункера. Чёрт! Он заперт. «Ночь же!» Дёргаю за дверь, но та сидит как влитая. Оглядываюсь, остальные ещё не подбежали. Я самый первый. «Арти! Разряд!» Приказываю и прикладываю руку к панели замка. Одна надежда, что его нормальное состояние открытое, а не закрытое. Промелькнувшее сияние по руке, разряд, и панель весело заискрилась. Хватаюсь за ручку двери и со всех сил дергаю на себя. «Ну, давай же!» Тяну ее, и она пусть медленно, но поддается напору. Слышу приближающееся тяжелое дыхание. Рывок. Задействую все силы, и дверь распахнулась, сдавшись. Заскакиваю внутрь вместе со всеми уже нагнавшими, все запыхавшиеся, кроме меня. Подскакиваю к своей броне. Касание рукой нагрудника, и тот раскрывается, впуская меня внутрь. Заскакиваю и тут же закрываю броню. Несколько мгновений, и пространство внутри нее уже привычно изменилось. Броня Сатран... «Приветствует своего оператора», — произнес дежурную фразу ИИ. «Арти, подключайся! Слушаюсь!» Пока нейросеть перехватывает контроль над броней, но уже не подавляет ее ИИ, а использует его как дополнительный ресурс, привычными за прошедшие две недели действиями привожу броню в активный режим и подключаюсь к десятке дроидов. «Нет, к двадцатке!» Заберу одну из десяток погибшего. Больше не потяну ни я, ни Арти. Точнее, она-то может и потянет, но не стоит рисковать зря. Сейчас не та ситуация. Мгновение, и мое сознание раздвоилось. В одной половине я нахожусь в броне, а второй слежу за дроидами. Арти, есть связь. Бери дроидов на себя пока. Принято. Возвращаюсь в нормальное состояние и выхожу из ячейки обслуживания. Мимо проходят мои дроиды под управлением нейросети и выстраиваются снаружи бункера. В чем-то конкретно нам повезло. Броня полностью снаряжена, как и дроиды. Экзамен предполагал активные боевые действия. Правда, учебные дроиды — это не совсем те, что применяются в реальных боях, но за неимением лучшего сойдут. Активирую тактический режим и устанавливаю связь с остальными. «Это Асов! Как меня слышно?» — спрашиваю по локальному каналу. «Слышим тебя!» — начали раздаваться ответы, а из своих ячеек показались как дроиды, так и их операторы. «Принимаю на себя командование! Возражений нет? Нет! Тогда распределяем всех оставшихся дроидов между собой и выходим наружу. «Боевое построение 2. Я пока попытаюсь связаться с кем-то из базы». «Говорит оператор Асов. Меня кто-нибудь слышит?» Спрашиваю в общем канале связи, так и не услышав там ничего. А других у меня и нет, увы. «Это полковник Канилов. Переключись на канал 12!» Раздался хриплый голос, а ИИ пришли коды доступа к нужному каналу. Выполняю приказанное. «Асов, доложи обстановку. Отряд из восьми операторов и ста учебных дроидов готов. Снаряжение полное. Где еще двое? Погибли под обломками дома. Слышу слаборазборчивую ругань и какой-то грохот на фоне. А, стоп, это не в рации грохот, а на улице». Или и там, и там. Выйдя из бункера, осматриваюсь по сторонам. В небо поднимаются столбы дыма, слышны выстрелы и взрывы. Но отсюда больше ничего не видно. Действуйте в автономном состоянии. Коды доступа к военной сети вам прислала. Удачи! Э я как-то не понял, что значит «в автономном состоянии». Я чтоб вас тут всего лишь месяц! «Мы, блин, даже еще не полноценные военные!» «Получила коды. Подключаюсь к военной сети официально. Получаю тактические данные», — произнесла Арти. Встряхиваюсь, беря себя в руки. оценивая обстановку, отображаемую тактической картой. «Наши дела плохи, если не сказать, что мы в полной заднице. Защитников осталось не так уж и много, а вот врагов хватает». Долгие секунды пялюсь на эту карту, пытаясь придумать, что делать. Построение 3. Действуем автономно, двигаемся в эту точку и начинаем оттуда зачистку, приняв решение, отдаю приказы. В центре базы что-то громко взорвалось, создав огромный столб пламени. Двинулись. В один миг сотни дроидов почти синхронно развернулась и начала шагать в указанную мной точку, по ходу движения перестраиваясь в нужный порядок. А среди этого воинства возвышаются наши фигуры операторов. Вот и пришло время проверить, чему мы научились за этот месяц. Только я надеялся, что этот момент наступит позже. «Арти, давай боевой режим. Прошу её, понимая, что эмоции начинают брать свое.